Глава восьмая. Босх после Босха. Симулякры же — образ лишенный подобия. Знакомство с этим понятием произошло на основе катехизиса вдохновителем которого и был Платон. Бог сотворил человека по образу и подобию, однако же в результате грехопадения человек утрачивает подобие, сохраняя при этом образ. Мы становимся симулякром. Платон и симулякр жильделес. Раним Боск еще при жизни стал любимым художником в городе Мехелен в административной столице двора габсбургских Нидерландов. В эпоху позднего Средневековья город разбогател за счет торговли текстилем, обретя высокий политический статус. В первой половине XVI века, во время правления Маргариты Австрийской, Мехелен был даже столицей испанских Нидерландов. В 1507-1515 годах Маргарита Австрийская Воспитательница и единственная наставница своего племянника, будущего императора Карла V, воспылала интересом к Босху. Судя по документам и описям имущества, с 1516 года ей принадлежал триптих «Искушение святого Антония», быть может, изначально предназначавшийся для ее коллекции. Не будем забывать, что брат Маргариты, Филипп Красивый, заказал Босху триптих «Страшный суд», история которого туманна, однако факт покровительства столь высокородной персоны поставил знак качества на работах Босха, обеспечив моду на него при дворе. Серьезную роль в подъеме популярности Босха сыграли исторические, геополитические и матримониальные события XV-XVI веков, 20 октября 1496 года Филипп женился на инфанте Хуане, дочери королевы Кастилии Изабеллы и короля Арагона Фердинанда II. А Маргарита в следующем году вышла замуж за ее брата Хуана Арагонского, сына Изабеллы и Фердинанда. Эти браки, направленные против влияния Франции, легли в основу династического союза Испании и дома Габсбургов, изменили судьбу Европы. После смерти Хуана Арагонского в 1497 году, а также его старшей сестры Изабеллы в 1498 году и ее сына Мигела в 1500 году, жена Филиппа Красивого стала единственной наследницей престолов Кастилии и Арагона. Так родилась огромная влиятельная империя Габсбургов, включившая, помимо Австрии, Нидерландов и Бургундии, большую часть Пиренейского полуострова и замурские владения. Для наследия же Иеронима Босха эта империя стала перспективой общей европейской популярности. Работы, выполненные художником или в его манере, доставлялись повозками и кораблями в разные уголки мира и стороны света, находившиеся под патронажем короны. Показательная история коллекции Генриха III на Сау-Бреда. После смерти своего дяди Энгельберта в 1504 году Генрих унаследовал владение на Сау в Нидерландах, в том числе сеньорию Бреда в герцогстве Брабант. На следующий год стал кавалером ордена Золотого руна и доверенным лицом молодого короля Карла V Габсбурга, который в 1510 году назначил его своим камергером. В ходе путешествий по Италии и Испании Генрих III весьма впечатлился искусством эпохи Возрождения, и после возвращения он рьяно стал насаждать новую моду. Граф уделял большое внимание благоустройству своих дворцов приобретению произведений искусства и созданию библиотеки. Он завершил реконструкцию дворца Насау. Итальянский архитектор Томмасо и Сидоро да Болонья превратил замок Бреда во дворец эпохи Возрождения. В гроте Керк Генрих возвел мемориальный памятник в ренессансном стиле для своего покойного дяди Энгельберта. Увлеченный новой эстетикой античной мифологией и новыми сюжетами граф заказал Яну Госсарту картину с изображением античных героев Геракла и Диениры, а также свой собственный портрет. Курфюрст Саксонии презентовал Генриху Лукрецию, написанную Лукасом Кранахом, а в 1517 году Антонио де Биатис видел в его дворце суд Париса, С тремя богинями, частая тема в творчестве кранаха. Антонио поразился и другой картине, украшавшей коллекцию. Дебиатис видел там сад земных наслаждений Иеронима Босха, Триптих украшал большой зал во дворце графов Насау в Брюсселе. Это произведение, заказанное Генрихом III или его дяде Энгельбертом, Босх создал по случаю бракосочетания графа с первой женой Луизой Француазой Савойской. Искусствовед Хант Бельтинг полагает, что Генрих заказал эту работу Босху через Филиппа Красивого, который в 1504 году поручил Босху нарисовать триптих на тему «Судного дня». Генрих и сам провел в Хертагенбосе некоторое время, в 1505 году из-за войны из Гелри. Однако, по словам искусствоведа Бернарда Вермета, основываясь на стилистических характеристиках и дендрохронологической датировке панелей, на которых нарисован сад, более вероятно, что донатором выступал его дядя Энгельберт II. Происпанская политика двора предполагала браки с новыми союзниками, и Менсии де Мендоса и Фансека 1524 1538 года составила идеальную пару Генриху. В 1530 году Генрих и его третья супруга переехали в Бреда, открыв свои двери гостям. Менсия, выросшая в художественной атмосфере испанского двора, превратила замок в место встреч художников и гуманистов. Например, она пригласила испанского педагога-философа Хуана Луиса Вивеса, живописцев Яна Ван Зикеля и Бернарда Ван Орли для отдыха в Бреда. В итоге Донья создала внушительное собрание произведений ведущих художников Босха, в том числе. Описи от 1554 года засвидетельствовали наличие работы Иеронима в ее коллекции. Однако, судя по письмам, в которых Менсия сокрушается о потерянных картинах, часть ее коллекции сгинула во время кораблекрушения на пути в Испанию. Дабы заполнить досадные пробелы в любимом собрании искусств, Донья попросила своего агента Арно Плана в Антверпене найти новые работы Иронима Босха. Одной из них стал, возможно, триптих на тему страстей Христовых, исполненный, тем не менее, не Босха, а последователем. На левой панели видим, как Христа берут под стражу. Он спокоен и умиротворен, в отличие от разгневанного Петра, физиогномика и иконография которого так напоминают сцену с закрытых створок «Искушение святого Антония». Правая створка представляет бичевание Христа, окруженного гротескными мучителями, будто срисованными с коронованием терновым венцом, босха. Эта же сцена представлена на центральной панели, Овальные медальоны окружены изображением ангелов, побивающих чертей. Триптих подписан «Иеронимус Босх» в левом нижнем углу центральной панели. Ранее исследователи предпочитали видеть автором триптиха «Иеронима». Теперь же единодушно считается, что это копия Босха. Скорее всего, ее создатель, последователь из Антверпена, находившиеся под влиянием творчества Босха и школы Квентина Массейса. Дендрохронологический анализ показал, что триптих создан не ранее 1528 года, а копия в Эскориале около 1533 года, поэтому триптих в Валенсии примерно на пять лет старше работы из Эскориала. Триптих принадлежит группе картин, созданных сразу после смерти Босха. Последователь Иронима Босха около 1530 года – Валенсия. Эпигонский триптих долгое время провел на алтаре в ее погребальной часовне Доминиканского монастыря Валенсии. Так или иначе, Генрих обладал внушительным собранием изящных предметов искусств и картин, которое после его кончины перешло Менсии де Мендоса, увезший часть имущества покойного супруга в Испанию. Оставшуюся же в 1568 году конфисковал кровавый герцог Альба. Копия триптиха Воссена из Эскариала, возможно, происходила из коллекции Филиппа де Гевары 16 января 1570 года Его вдова Беатрикс де Аро продала шесть работ Иеронима Босха, в них могли входить и подделки, конечно же, испанскому королю Филиппу II. А в 1574 году Филипп II распорядился передать в Искариал аж девять произведений Босха, одним из которых был триптих сена» и, или его копия, ныне находящиеся в Искариале. Работа «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» также входила в состав этой перевозки. Оригинальный триптих с изображением людских пороков сначала был продан маркизу Саламанке. Позже его разделили на три части, каждая из которых принадлежала разным владельцам. В 1848 году центральную панель купила Изабелла II, правую вернули в Искорял, а левую — в Прадо. Створки триптиха воссоединились вновь лишь в 1914 году. История путешествий оригинального триптиха «Возсена» весьма туманна. Центральная панель находилась в Королевском дворце в Аранхуэсе, а также упоминалась в документах инвентаризации Королевского дворца Мадрида в 1636 году. Все части работы были воссоединены по случаю выставки работ и искусств французских герцогов в Брюге в 1907 году. Слава Босха уходила далеко за пределы брабанского герцогства Испании и Нидерландов. Например, венецианскую коллекцию кардинала Доменика Гримани, патриарха Аквилеи, известного мецената и ценителя искусств, чье собрание состояло преимущественно из рукописных книг, картин нидерландских художников, некоторых работ Леонардо да Винчи, Джорджони, Тициана, Ганса Мемлинга, Рафаэля, попали также и работы Иеронима из далекого Хертагенбоса. Вероятно, триптих «Святые отшельники» изначально служил алтарным образом в доме Иеронима в Хертагенбосе или покоился на одном из алтарей в соборе святого Иоанна, а через коллекцию «Гримани» перекочевал во дворец Дожий, где был описан Дзанетти в 1733 году. Триптих «Распятая мученица», речь идет о Вильгефортис, также находится в Венеции. Впервые работу описал во дворце Дожий в 1664 году «Баскини». Ввиду определенной концентрации произведений Босха в Венеции и из-за персонажей триптиха, изображенных в итальянских одеждах, некоторые авторы предположили, что Боск совершил путешествие по Италии, обучаясь там. Наличие картин художника за Альпами скорее свидетельствует о близких экономических и торговых отношениях между государствами того времени, нежели о его пребывании там. Отпрыски Босха Хотя работ авторства самого Иеронима Босха сохранилось немного, в различных музеях Европы, Америки и даже России можем встретить картины, похожие на Босха, напоминающие его эстетику и стиль. Более того, некоторые из произведений, приписываемых Иерониму в старых каталогах и брошюрах, уже не атрибутируются как работы кисти художника. Споры о том, была ли у него официальная мастерская с учениками и наймитами, конвейерно выпускавшими картины а-ля Босх, все еще ведутся. С абсолютной точностью мы можем констатировать лишь то, что сохранилось множество работ, выполненных в манере художника из Хертагенбоса. Воспроизведение одних и тех же сюжетов, Узнаваемых фрагментов и образов картин Иеронима в купе с иконографической имитацией почерка мастера стали частью грандиозного аффекта босха, свидетельством чрезвычайной популярности художника среди современников. Вследствие сей ажиотации стремительно множились копии, подделки и подражания, живописцы разной степени таланта и способностей неистово производили и популяризировали образы кисти своего кумира. Первый из биографов Босха, Филиппе де Гевара, незаконорожденный сын Диего де Гевара, политического деятеля и коллекционера, сообщает в трактате «Комментариях на живопись» около 1560 года «При мастере состоял ничуть не, не менее талантливый ученик. Филиппо даже приписывал этому амбициозному подмастерью создание столешницы «Семь смертных грехов и четыре последние вещи». Уже в XX веке пытливые ученые проведут арт расследования как в архивах эртогенбосса так и в прочих местах, связанных с историей картины Иронима, изучат иконографию ближайших по годам жизни копиистов и подражателей работ, в попытке идентифицировать гениального слугу мастера. В итоге и с большими натяжками анонимная фигура таинственного ученика обрела черты брюссельского художника Гелиса Панхеделя. Около 1522 года Панхедель создал боковые панели для алтаря Братства Богоматери в соборе святого Иоанна. Почти наверняка он был учеником или помощником Иеронима. Панхедель родился в Брюсселе в 1490 году и умер около 1557 года. Его отец, прозванный Арт-Ван-ден-Боссе, уроженец Хертегенбосса. Гиллис также работал в Брюге, где он получил образование, помогая отцу в мастерской до приезда в Хертегенбос в начале 1510-х годов. В Хертагенбосе Панхидель прожил до 1522 года, женившись на Иди де Греве, дочери Патриция Хендрик Мартенсзуна де Греве. По мнению Фредерика Элсига, Панхидель, возможно, был автором многих картин, считавшихся ранними работами Босха. Подобно тому, как советская искусствоведческая школа приписывала кисти Андрея Рублева все удачные иконы середины XV века, не располагая достоверными фактами истории их создания, Босху вменялось авторство неизвестных, гротескных или необычных работ XVI века. Однако в начале XXI века разразилась ревизия и перепроверка наследия Босха. По ее итогам, многие произведения, на которых зиждилась индустрия экспонировавших их музеев, по объективным причинам перестали принадлежать знаменитому автору. Тем не менее, добрая традиция приписывать работы хотя бы какой-то фамилии все еще глубоко укоренена в искусствоведческой практике. Многие работы, авторство которых точно не установлено, пытаются связать с известными именами. Исследователи предполагают, что такие картины, как «Свадьба в Кане» из Роттердама, Написанное, как и концерт в яйце в середине XVI века, Христос и блудница около 1520-х годов, Христос среди врачей около 1540-го, возможно, принадлежат руке одного художника из близкого круга Босха и, скорее всего, являются самыми ранними копиями утраченных работ Иеронима. Художники богатого купеческого города Антверпена в середине XVI века восторженно восприняли работы Иеронима. Здесь зарождается и разрастается сообщество мастеров-почитателей и формируется круг дельцов, воспылавших безоглядной любовью к популярности и могучему коммерческому потенциалу басхианской эстетики. Иероним Кок, 1518-1570 года, Фламандский художник, гравер и издатель непосредственно повлиял на тиражирование образов Иеронима. Обладая профессиональным чутьем, он издавал художников итальянского возрождения, гравюры соотечественников. Именно он дал работу молодому Питеру Брейгелю в своей гравюрной мастерской. Издательство Кока, включавшее типографию и магазин, называлось на четырех ветрах, и действительно, производила и воспроизводила образы со всех сторон, откуда не дул ветер. Наряду с Коком работали мастера, окрещенные в истории искусств антверпенскими маньеристами, повсеместно вдохновлявшиеся наследием Босха. Питер Кук, Питер Хейс, Хэри Мэт де Блесс и его ученик Жиль Мостерт, Ян Мандейн и прочие художники — чьи имена канули в реку забвения, в том числе мастер искушения святого Антония, исследователь Герт Унверферт считает его создателем и другого парафраза «Страшного суда» из старой пинакотеки Мюнхена. Все они авторы поистине множества картин, копий, подражаний и амажей Босху, украсивших частные коллекции, музеи и пинокотеки мира. Херимет де Блес по прозвищу Чивета, итальянская Чивета, сова, была его монограммой и подписью, создавал целые серии работ в подражании Иерониму. Предполагают, что Хэри мог быть племянником Иоахима Паттинера. В 1535 году он вступил в Антверпенскую гильдию Святого Луки, став частью школы антверпенских маньеристов, последователей фантастической живописи Иеронима Босха, вместе с Яном Мандейном и другими. Марцел Коферманс работал в Антверпене примерно с 1549 по 1575 год. Его картины, в основном религиозные, часто копировали ранних нидерландских мастеров Рагир Ван дер Вейдена и Иеронима Босха. Ян Мандейн, создатель целого ряда работ на тему искушения Антония, Ада, Суда, апеллирующих к Босху. Ян сотрудничал в Антверпене с художником Питером Арценом. Они оба умело использовали большую популярность иеронима, копируя и подражая ему. Заказы на дьявольское макраме Босха поступали из Испании. 29 июня 1542 года В Антверпене по просьбе баскского торговца Самсона Дельбара Мандейн и Айрцен назначали цену картинам с басхианским репертуаром, предназначавшимся для испанского рынка. Питер Кук ван Альст – важная фигура в художественной жизни Нидерландов. В 1527 году он стал членом Антверпенской гильдии Святого Луки. Он работал в мастерской Яна Вандорнике, женился на его дочери Анне Мертенс. Студия Питера находилась на улице ломбарден где располагались печатные, переплетные и граверные мастерские. В 1544 году Ван Альст открыл мастерскую в Брюсселе, изготавливавшую живописные полотна, гравюры и шпалеры. Среди наиболее значимых серия арасов, то есть гобеленов, на темы картин Иеронима Босха. А расы продали во Францию, причем пять из них указаны в описи имущества короля Франциска I от 1542 года. Серия пользовалась популярностью, и после смерти художника ее вновь воспроизвели в 1566 году для кардинала Гранвеллы. Два года спустя серию соткали заново для герцога Альбы. Незадолго до своей смерти Ван Альст станет придворным художником Карла V. В числе подмастерьев и учеников художника был Питер Брейгель старший, женившийся, скорее всего, на дочери Кука. Итак, пути Брейгеля снова пересеклись с путями любителей Иеронима. Чуть позже Брейгель начнет работу на Иеронима Кока, гравюрных дел мастера, также большого любителя босха. Семья художника Франца Вербека из города Мехелен, где придворная мода на боска была сильна, производила картины в босхианской эстетике. Франц Вербек около 1510-1570 годов прославился жанровыми картинами с морализаторским подтекстом. Его картины изучают крестьян, праздник, карнавал, образы греха и глупости. От моралиста до сюрреалиста Различные и нередко странные бывают склонности, способы писать и самые произведения живописцев. Конечно, каждый более всего преуспевает в том, к чему влечет его природная склонность. Кто бы был в состоянии рассказать о всех тех бродивших в голове Иеронима Босха удивительных и странных мыслях, которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, которые часто скорее пугали, чем услаждали смотревшего. Написал об эрониме Босхи Карл ван Мандер в своем знаковом опусе «Книга о художниках». 17 век – эпоха активного формирования национальных самосознаний, когда изучению и конструированию своего или этнического стало уделяться особое внимание. В русле такой парадигмы Карл ван Мандер, поэт, писатель и художник, в 1604 году, вдохновившись примером в Азаре, создал книгу, повествующую о великих живописцах Севера, первый искусствоведческий труд в Северной Европе. Общепризнанными титанами живописи к этому моменту уже считались и Джотто дибандоны Бандоны, и Сандро Боттичелли, и Андреа Монтенья, К именитым итальянцам ван Мандер добавил нидерландских и немецких художников. Гертген Тотсинт-Янс, Рагир Ван дер Вейден, Лукас Ван Лейден, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн-младший и Питер Брейгель-старший, Артген Ван Лейден, Карнелис Энгел Не только означили фундамент североевропейской живописной школы, но также и вошли в общеевропейское наследие. Перечень удостоенных пополнился также именем Иеронима Босха, уникального художника-визионера, прописавшегося с тех пор в чертогах истории искусств. Босхианский конгломерат народного, низового, игрового, визуализации пословиц и поговорок, эсхатологизма и притчевости в полной форме проявит себя в картинах самого, пожалуй, известного последователя Босха, Питера Брейгеля старшего. Безусловно, Брейгель как художник сформировался под влиянием многих факторов, мастеров и школ, но содержательно он во многом наследует ирониму, своему земляку. Однако исследование живописи Питера Брейгеля это тема уже другой обстоятельной книги. Многие символы истории, тексты и образы на который мог ссылаться иероним Босх, утрачены и реконструируются косвенно. Устная речь времен художника, крылатые фразы, расхожие идиомы, пословицы и поговорки вряд ли понятны даже современному носителю нидерландского языка. Временной, культурный, языковой разрыв неодолимо велик. Современники же Босха явно понимали художника и наслаждались его картинами. Копировали с толком, не просто форму, но и содержание. Время шло, эпохи сменяли друг друга, и чем менее художник становился понятен зрителю, тем изощреннее и актуальнее были комментарии к его творчеству. Первые авторы, писавшие об иронии, испытывали определенные трудности с декодировкой множества парадоксов, ребусов, загадок и затей мастера. Например, писатель Людовика Гвечердини считал Босха лишь только благороднейшим и замечательным изобретателем замысловатых фантастических существ и описывал картины Иеронима как странные капризы и затейливые прихоти, полные необычных шуток, милых причуд и увеселений. Столь односторонний и популярный у потребителя образ Босха частично связан с рынком копий творчеством эпигонов и подражателей, выбиравших сюжеты и сцены погорячее, дабы развлечь и удовлетворить аудиторию, склонную к любованию низовым и демоническим. Подражатели делали упорные изображения извращенных монстров, зателевых чертей и демонов, гротескных лиц и поз. Первый коллекционер работ Босха, испанский гуманист Диего де Гевара, жаловался на многочисленные имитации — которые ему назойливо предлагали купить арт-дельцы и проходимцы. Рынок полнился подделками. Работы а-ля Босх из элитарных все более превращались в кич, суррогат, шерпотреб, воспроизводящие формы, без изначального содержания. Однако современника Иронима еще видел в его картинах нечто назидательное и актуальное, в отличие от зрителей XVII века. Именно в эту эпоху Боска стали обвинять в ереси. Виной тому иронимовы мутанты, монстры и дроллери. Сюжеты же были увидены порицателями как извращенные и сомнительные, а эстетика как подернутая флером идейной крамолы. Около 1500 года в испанских аристократических и придворных кругах бродили апокалиптические и квазиеретические умонастроения. Мессианские фанатики из среды францисканских терциариев узрели в Босхи родственную душу, тем самым приуготовив почву для выискивания в творчестве художника антихристианских смыслов и еретических подтекстов. Около 1520-30-х годов передовые и прогрессивные интеллектуалы тех времен осторожно склонялись к неортодоксальному инакомыслию. Гуманисты, такие как Диего и Филиппа де Гевара, Амбросио де Моралес и португалец Дамиан де Гойш, подозреваемые или уже фактически осужденные за ересь, были поклонниками, а иной раз даже и коллекционерами работ Иеронима. Собрание картин Босха, Маркиза и Менсии де Мендоса свидетельствует об испанском интересе к Иерониму. Это внимание, продиктованное влиянием Габсбургов, на территории Нидерландов связана не только с отдельно взятой интенцией к поиску инфернального или откровения о конце времен, но характеризует повсеместный эсхатологизм и апокалиптическое мирочувствие, граничащее с ересью накануне нового времени. Свободомыслие в лоне Испанской католической церкви формировалось вокруг так называемой группы Алюмбрада, просвещенные. На фоне эсхатологических настроений, под влиянием идей францисканских терциариев и философии Эразма Роттердамского создавалось их собственное учение и движение, расходящиеся по многим вопросам с официальным. Это движение решительно подавила католическая церковь, а просвещенные стали одними из первых жертв испанской инквизиции. Примечательно, что местом и центром встреч группы Алюмбрада в 1519 году был замок Менсии де Мендосы Гвадалахара. Испанские и испано-бургундские круги, изначально увидевшие в босхе любопытного художника фантазмагорических изобретений, весьма скоро переосмыслили и наделили его работы ложным содержанием породив противоположные и противоречивые прочтения, преобладающие по сей день. Таким образом, изначально ортодоксальный католик Босх обратился в еретика, фаворита вольнодумных испанцев. Сей взгляд на наследие Иеронима закрепился в испанской литературе эпохи барокко. Присущий искусству Босха парадоксы и противоречия сеяли в зрительном восприятии семена замешательства и сомнений, а двусмысленность и неоднозначность его картин в сочетании с репутацией одиозных поклонников его таланта повлияли на амплуа, имидж и реноме художника, сотворив из него маргинального мистика и мятежника, опасного фантазера и пугающего визионера. Библиотекарь Эскариала Хосе де Сигуэнса, тем не менее, выступал апологетом Иеронима. В 1605 году он написал, что картины Босха следует рассматривать как книги мудрости и искусства, если неразумные вещи можно углядеть в его живописи. Виной тому наша зрительская неосведомленность, а не проступки художника. С приходом нового времени новых художественных школ актуальность Иеронима Босха подутратилась. Искусство Европы полнилось академической живописью, основанной на канонах итальянского возрождения, традиции и основания которого пошатнутся под натиском художественных течений лишь середины XIX века, импрессионизма, символизма и тому подобное, этапы становления расправляющего крылья модернизма. Картины странного нидерландского художника канули в стремительный поток реки забвения не на один год. Увлеченный собой модернизм решал проблемы и основания искусства как такового. Реформы, революции, Первая мировая война. Казалось бы, человеку первой трети XX века совершенно было не до наследия Босха. Однако именно в эту, быструю, сумбурную, Страшную эпоху мирового обновления начинается долгий путь назад, к Иерониму. Если воспользоваться метафорой долгого Средневековья, то придется признать, что Средние века вовсе не закончились с приходом эпохи, которую историки нарекли новым временем. По большому счету, европейский мир не менялся много столетий, оставаясь традиционным, архаичным, аграрным а, следовательно, связанным с годичным календарем и с цикличным временем. Западный мир вплоть до XX века был патриархальным и колонизаторским, а самое важное — темным и медленным. Большие города, конечно же, хорошо освещались, а паровозы на протяжении XIX века ускоряли передвижение людей на далекие расстояния. Однако до появления электричества и электрификации люди жили сообразно ходу светил, перемещались на лошадях и телегах, как и современники Босха. Технологии XX века радикально изменили облик мира, не просто пошатнув, но разломав, расщепив вековые устои и традиции. Телеграф, телефон, гоночные машины, самолеты, электричество и так далее. Это изобильное множество технологических новшеств кардинально преобразило жизнь. Крах проекта христианства, отрефлексированный Фридрихом Ницше и выраженный в словосочетании «смерть Бога», «отчуждение Карла Маркса» и «бессознательное Зигмунда Фрейда» бесповоротно поменяли представление о человеке. Расщепленный субъект, не принадлежащий сам себе, в отчужденном кавказском мире, порвался в трагический XX век работами экспрессионистов, авангардным бумом и революционным бунтом. Осознание нагрянувшей эпохи началось с приходом Первой мировой войны, когда первые орудия массового уничтожения пожрали жизни миллионов европейцев, бесславно сгинувших в небывалой, дотоле да баталии с сородичами по культуре и цивилизации. С концом войны мир не стал прежним. Рухнули сразу четыре империи – российская, австро-венгерская, германская, османская. Старая Европа затонула подобно Титанику, ушедшему под воду в 1900 году и ставшему вестником грядущей грандиозной беды. Корабль, бывший прежде утопическим образом спасения, прототипом христианского храма, стал символом распада, смерти и краха, как в смерти Венеции Томаса самана или же в «Господине из Сан-Франциско» Ивана Бунина. Корабль вновь стал важной метафорой. Как тут не вспомнить корабль дураков Иеронима Босха? В период исторических разломов, когда рушился Старый мир, а новый еще не возник, зритель XX века узрел и узнал собственные травмы, тревоги, кошмары и страхи в инфернальных, странных, но чарующих работах Боска. Так художник всего внутреннего и потаенного, судного дня и ада вновь обрел своего зрителя. Одним из первых Иеронима заметили и реабилитировали между двумя мировыми войнами художники-сюрреалисты, что абсолютно закономерно. Движение сюрреалистов боготворило бессознательное, сделав учение Фрейда своим кредо. Рациональному, контролируемому, нормативному сюрреалисты Аполинер, Бретон, Дали, Магрид, как и многие другие, противопоставили логику сна, автоматическое письмо о социальность. Само бессознательное взбунтовалось против деспотии разума проработившего человеческую свободу и либидо. Культура, религия, мораль, все институции, сотканные из норм, надзора и контроля, понимались как тирания сверхя, от которой призывали освободиться художники. Сюрреалисты искали союзников и врагов на этом пути. раним Боск, безусловно, был окрещен предтечей, отцом или прадедом сюрреализма. Адепты Фрейда видели в нем восстание против репрессивности католической христианской морали. Сюрреалистам Босс казался художником, выплеснувшим свое либидо, прославившим попранное христианство, тело в саду земных наслаждений, а также глупость и безумие во многих других своих работах. Сальвадор Дали, как и Пабло Пикассо и Хуан Миро, Созерцал работы Босха в Мадриде, где они пребывают и поныне. Рене Магрид, как и круг северных сюрреалистов, сталкивался с ними в музеях Нидерландов. Художник позднего Средневековья интриговал и вдохновлял. В 1936 году творения Босха предстали передачами массового зрителя на выставке сюрреалистов в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Босх снова стал современным художником. Его работы экспонировались наряду с картинами Джорджа де Кирика, Сальвадора Дали, Хуана Миро, Фриды Кала, Рене Магрита, Макса Эрнста, Марселя Дюшана и тому подобным. И Босх триумфально вошел в историю искусства 20 века, поныне оставаясь востребованным у современного зрителя. Параллельно расширению масштаба популярности Босха, Сначала в сообществе художников авангарда, а затем на массовом уровне, все более рос и академический исследовательский интерес к дешифровке, изучению, пониманию наследия брабанского мастера. Первые научные исследования, посвященные Босху, появились уже в первой половине XX века. Однако тогда об индивидуальном, сложном, визуальном языке Босха Авторы знали довольно мало. Реконструкция смыслов его картин нуждалась в тщательном и долгом исследовании, в кропотливом и методичном труде, что стало делом будущих работ. Немецкие историки искусств особо отличились в изучении иронимого наследия. Макс Фридлендер признавал проблематичность понимания Босха, а знаменитый искусствовед XX века Эрвин Пановский – Недостаточно своих знаний для интерпретации иеронима. В 1930-е годы, под влиянием набирающего обороты психоанализа, Босха воспринимали как визионера и сновидца, сублимирующего бессознательные чувства вины или греха в пространстве своей художественной вселенной в связи с чем зарождались идеи о безумии художника, венерических болезнях и алкоголизме, дескать, автор корил и порицал себя, помещая себя же в качестве наказания за прижизненное злоупотребление в ад. Позже, в 1960-е, 1980-е годы, после открытия ЛСД, после битников и хиппи, После психоделической революции возникли весьма спекулятивные теории о наркомании, шаманизме и экстазах Босха, уподобленного Карлосу Кастанеди, а точнее персонажу его произведений Дону Хуану, только с кисточкой в руках. Желтая пресса поныне охотно публикует и смакует надуманные и неподтвержденные домыслы о жизни Иеронима, также признанные совершенно несостоятельными, Размышления о сектанстве или еретичестве художника. Увы, судя по всему, Босх не был ни садамитом, ни адамитом, ни катаром, ни альбегойцем. Он вел тихую, размеренную и однообразную жизнь в провинциальном захолустном городе, откуда практически не выбирался. Немецкий историк искусства Вильгельм Френгер озвучил в 1947 году крамольную, но тут же нашедшую отклик у массового зрителя идею о том, что Босх был членом адамитов. В сотрудничестве с этой сектой, которая практиковала нудизм, пропагандировала свободную любовь и многоженство, Босх якобы написал «Сад земных наслаждений», по мнению Френгера «Сад любви». Однако исследования немецкого искусствоведа не учитывали, что адамиты были активны в Брюсселе за столетие до рождения Босха, и самый поверхностный анализ «Сада наслаждений» показывает, что художник на просторах этого триптиха решительно отвергает любую форму свободной любви. Только исследования таких авторов, как Шарль де Тольнай и Людвиг фон Балдес, приоткрыли завесу непонимания работ художника. Благодаря их идеям произошел фундаментальный слом, инициировавший восприятие Босха как религиозного моралиста и сатирика, обличавшего пороки людские, несовершенство мирской власти и распад церкви. Такой взгляд на творчество художника актуален и по сей день. Нидерландский ученый Дирк Бакс изучавший визуальный язык Босха в середине 20 века, сформировал новую методологическую оптику. Он решил декодировать иронимовые образы, подыскивая ключи в фольклоре и устной языковой культуре того времени, дошедших до нас в немногих письменных источниках, а также в литературных памятниках. Таким же путем пошли и другие исследователи, усложнив, развив, Углубив исследование наследия Иеронима: Рогер Маринисен, Паул Ванденбрук, Эрик де Брюйн, Люкас Ван Дейк, Йос Колдевей, Ларри Сильвер, Стефан Фишер и многие другие. Важно отметить также, что по сей день ведутся споры о многих работах Иеронима Босха, он их создатель, или нет, датировки его произведений зависит от исследовательской позиции и достаточно сильно колеблются. В этой книге я лишь отчасти затрагиваю полемику, сложившуюся вокруг наследия Босха. А при датировке картин, за исключением совсем спорных, я опиралась на исследования группы ученых, проводивших реставрацию и консервацию наследия Босха. Труды музея Прада, предоставленные в их каталоге, посвященном 500-летию с года смерти Босха, на исследовательскую политику каталога Ташин, а также на результаты многочисленных дендрохронологических и тому подобных анализов, проводившихся с наследием Босха. Тем не менее, в результате работы, опубликованы и открытой в свободном доступе многие нюансы, связанные с техникой работы Иеронима Босха, широкому зрителю, который теперь может ознакомиться с картинами Иеронима, в прекрасном разрешении и подробнейшим образом. Благодаря издательской деятельности Центра по изучению БОСХа в Хертагенбосе, обладающего грандиозной библиотекой, где собраны, не побоюсь этого слова, все труды об эрониме, регулярно выпускаются материалы конференций, посвященных художнику и формирующих традицию научного БОСХоведения. Эдакие босх Стадис. Обобщая проделанную исследовательскую работу, сегодня мы ясно видим, что работы Босха аккумулируют многие средневековые тексты. Его триптихи и уцелевшие фрагменты утраченных картин накрепко вплетены в самую ткань средневековой культуры. Через призму ее текстов понимается и прочитывается все творчество Иеронима Босха, являющегося в свою очередь проводником и дверью в мир позднего Средневековья. Босх работал исключительно по поручению ктитров. Его почитатели и клиенты принадлежали к элите. Многие темы его визуальных размышлений касаются вопросов, которыми задавалась зажиточная буржуазия на пороге нового времени. Ощущение меняющегося мира, классовые трансформации, религиозное обновление, ломка и попрание традиций, вписанные в контекст вечных проблем – богатства и нищеты жизни и смерти все это заставляло художника а вместе с ним и его зрителей думать опасаться и наслаждаться чувствовать волноваться и трепетать продолжая нуждаться в символических и насказательных превращенных формах в картинах разговаривавших с человеком о нем самом о его культуре эпохе и вере. Иеронима в России. Иеронима Босха в России нет. Коллекция живописи классических мастеров на бескрайнем пространстве музеев России могла бы быть представлена достаточно широко, ведь после реформ Петра Великого состоятельные обитатели усадеб и дворцов приобрели неодолимую склонность к заполнению своих просторных и пустынных жилищ, шедеврами западной живописи. После же революции 1917 года разграбленные дворянские гнезда пришли в упадок, а картины, украшавшие залы, коридоры, кабинеты, частично распроданы или национализированы и перераспределены по музеям Советского Союза, в экспозициях и хранилищах которых и сегодня хранятся работы нидерландских, фламандских мастеров в том числе и последователей, и подражателей Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Но подобный арт-детектив с расследованием и обретением шедевров еще ждет своего героя. Что касается крупных музеев, то в Эрмитаже можно ознакомиться с работой Яна Мандейна, известного подражателя Босха, и с фрагментом несохранившегося триптиха копииста Иеронима на тему сада земных наслаждений». Одной из самых примечательных находок автора этой книги может послужить картина «Искушение святого Антония», украшающая коллекцию Московского дома-музея Алексея Николаевича Толстого и принадлежавшая некогда самому писателю. Сотрудники музея беззастенчиво мифологизировали свой экспонат, взрастив развесистую клюкву о подлинности произведения кисти самого Иеронима Босха.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 Топ. Алексей Николаевич полагал, что прообразом страшного наваждения послужила эта самая картина, которую видел Пушкин то ли в Михайловском, то ли в одном из дворянских имений, посещенных поэтом. Действительно, на протяжении XVIII-XIX веков русские дворяне активно и усердно упражнялись в коллекционировании фламандских художников, благодаря чему различные картины он их оказались в России. Толстой же мог как унаследовать картину безымянного эпигона Босха, так и приобрести на черном рынке. Так или иначе, судя по иконографии и стилю, картина эта принадлежит кисти неизвестного подражателя, жившего во второй половине или конце XVI века. Здесь приключения Иронима в России пока заканчиваются. Хотя его работы по-прежнему популярны, у отечественного зрителя. Саркастичные мемы нынче непрестанно атакуют, обыгрывают, десакрализуют высокопарные патриотические утверждения. Вот уж и легендарная сентенция Александра Васильевича Суворова «Травестина» превратилась в «Мы русские и с нами боск». Описание будничной реальности метрополитена иллюстрируется картинами Иеронима. Иным – В лукавой монахине из работы «Фокусник» мерящатся черты президента Российской Федерации Путина, участвующего в босхианском вертепе. Надо сказать, что яркие экспрессивные образы Иронима Босха стали достоянием и даже эдакими локус communis» глобальной массовой культуры, регулярно возникая в различных ее сферах и сегментах. Весьма популярный в свое время музыкальный коллектив «The Purple» вынес фрагменты иронимого сада земных наслаждений на обложку своего раннего альбома с названием April. Тем же путем отправилось множество групп, таких как «Dead Can Dance» и «Celtic Frost», исполняющих тяжелую, фольклорную, экспериментальную или же просто странную музыку. Кинематограф и видеоарт пользовали образную вселенную Босху ничуть не меньше. Например, в самом начале фильма «Пятая печать» на Фабри посредством монтажных склеек взгляду зрителя даны узнаваемые сцены и образы картин Босха. Не обусловленные сюжетом, они сразу же обретают статус авансом обобщающей метафоры. Йос Стеллинг, земляк Иронима, в своей кинокартине «Элкерлик» использует и оживляет босхианские образы и для зримой реконструкции средневековой эпохи, и для рассказа неотделимой от действительности тех времен легенды, своего рода магический реализм. В совсем иного рода фильме «Вей» по хрестоматийному произведению Гоголя внимательный кинозритель заметит триптих Босха «Святые отшельники». Да и весь фильм инспирирован эстетикой Босха которая органично сочетается и синтезируется с эстетикой романтизма, как специфического, гоголевского, так и западного, европейского. Для чего только непригодны образы Иеронима Босха. Почти неизменно они привлекают, обращают на себя внимание и порождают интерес, примиряются и облюбовываются, приходятся ко двору и впору для выражения удивительно разных идей интенций, дискурсов, парадигм, эпох и эстетик. Очевидное явно одно. Ироним Босх нашел, уловил, нащупал, сотворил и визуализировал именно такие формы, которые транслируют некий универсальный код чего-то очень важного, сокровенного, фундаментального в людской природе, чего-то первопричинного, основополагающего и определяющего, но ускользающего от понимания, неуловимого знанием и трудновыразимого в слове и образе, что всегда во все времена ищут философы, ученые, художники и поэты. Код Иеронима Босха. Код человека. Вместо заключения. Босх. Парадокса вдруг. Парадокс гибриден по своей природе. Он включает разнородные, противоречивые, порой несовместимые элементы, обреченные на сосуществование. За счет гибридного сочетания слов, вещей и идей рождается парадокс. Мир Босха гибриден и текуч. Он отражает становление и метаморфозы нового мира, нового субъекта. Его картины Полицентричны, гетерономны, многолики, мозаичны. Только подобные гибридные образования могут претендовать на отображение жизни во всей ее полноте, динамике, текучести, изменчивости и становлении. В эпоху, когда жил и работал Иероним Босх, в Италии, в Европе происходила эстетическая и когнитивная революция, связанная с изобретением и повсеместным утверждением принципа визуальной перспективы. Переосмысление принципа перспективного построения начнется только в искусстве модерна, представляющий мир законосообразным и подчиненным единой точке зрения, из которой исходит взгляд художника, бога, субъекта. Картины нового времени детерминированы центром и утопическим горизонтом, которому в прямом и переносном смысле сходится и сводится перспектива. В гибридном же и парадоксальном мире Иеронима Босха единый центр отсутствует. Пусть Босх и создавал свои произведения под влиянием позднесредневековой культурной парадигмы. На визуальном и концептуальном уровне его картины лишены центра, иерархии, абсолюта. Перспектива всегда тоталитарна по своей природе, она транслирует универсальный закон и смысл, а гетерогенный и поливалентный мир показывает возможность иного взгляда, альтернативной точки зрения и мышления. Проблема отсутствующего ныне центра, о котором в 20 веке напишет Жак Деррида, была заявлена и поставлена уже много веков назад в карнавальных и парадоксальных работах Боска Для визуального выражения идей Боск имел в своем распоряжении широкий спектр потенциальных источников, достаточно широкий, чтобы иногда нам было трудно их отследить. В первую очередь Иеронима окружал поздний средневековый мир, населенный разными образами и типажами, стимулировавшими творческое воображение художника. От значков паломников городских казней, религиозных шествий, интерьера и экстерьера соборов, до книжных иллюстраций, трактатов по астрологии и алхимии, проповедей о конце света и рассказов о свете новом. В любом случае, конечно же, одним из главных источников его вдохновения должен был быть мир внутри его сознания, собственное воображение. Глубокое напряжение пронизывает видение и искусство Босха, диалектика реальности и фантазии. Босх – мастер парадоксов. Он критикует, клеймит и порицает народную культуру, но вместе с тем систематически использует народные образы и популярные сюжеты, визуальные каламбуры, основанные на народном языке и поговорках, сатирические приемы, перверсивный символизм ассимилируя предания, мифы и фольклор. Бос, казалось бы, выступает против глупости и связанной с ней порочности, но постоянно разворачивает темы и риторические методы, взятые сознательно или бессознательно, из низовой популярной культуры. Другой парадокс, заключается в неприятии иеронимом изгоев и маргинальных фигур в купе с культом, если не обожествлением всех тех же маргиналов, отшельников, затворников и анахаретов, упорствующих в аскезе, воздержании, жизненной строгости и мужестве перед лицом искушений порочного мира. Иероним наблюдает жизнь церкви, беспощадно критикует ее и служителей культа, противопоставляя им идеальное христианство. Парадоксальная сама изобразительная стратегия, избранная Боском для утверждения принципов умеренности, мудрости и порядка. Иероним осуждает импульсивные формы поведения и греховную природу человека, демонстрируя их, рождая, раскрывая и развивая художественные образы экзальтации, извращения и глупости. При этом в «Саду земных наслаждений» Босх показывает порог столь соблазнительно и детально, что непроизвольно закрадывается мысль о латентном смаковании изображения порицаемого им греха. Причудливые персонажи картин Босха гибридны, избыточны и гротескны. Вместе с попранием и поруганием глупостей в любых проявлениях он охотно пользует и культивирует фривольную эстетику – основанную на карнавальной игривости и визуальных каламбурах. Чувство напряжения между полюсами противоположных значений и неожиданных коннотаций пронзает творчество Босха. Легко запутаться и заплутать в дебрях сих спорящих смыслов. Культивирует ли Босх насилие и извращенную природу человека или осуждает? Безумец ли он или урудит? моралист или растлитель. Специфическим ключом к тайне или как минимум путеводной звездой в путешествии по инфернальной и мрачной вселенной Босха может послужить работа несения креста. Вероятно, это произведение создано в мастерской Иронима его учеником или принадлежит кисти подражателя, но добрая половина исследователей настаивает на авторстве самого Босха. Как бы то ни было, Картина очень точно сообщает нечто об этом мире. Все люди, а точнее мучители и гонители Христа, безобразны, уродливы, монструозны и дегенеративны. Картину наполняют оскалы беззубых ртов, лукаво прищуренные или разъяренно выпученные глаза, агрессивные гримасы и неопрятные физиономии. Внешностью, обличием персонажей — Здесь всецело выражено их внутреннее уродство. Лишь Христос умиротворенно несет свой крест. Его акцентированно светлый лик изображен пропорционально и гармонично. Такой же гармонией обладает и девушка, демонстрирующая плат с отпечатанным на нем ликом Христа. Это Вероника, вера икона, истинная икона. Предание о Веронике, как и предание о царе Авгаре, послужило апологией изобразительного искусства в христианском мире. Заповедь «Не сотвори себе кумира» дополнилась идеей о почитании не самого изображения, а неизобразимого в изображении, стоящего за видимым регистром образа, сакрального, божественного, метафизического, трансцендентного, бессознательного, всего того неявленного и сокрытого, что связано с самой идеей и проектом создания мира, с высшим актом Творца, либо же с творчеством вообще в самом широком смысле его понятия. Ироним Боск оставил своему зрителю образ, путь к индивидуальному размышлению, поиску. Он оставил нерешенные вопросы, предлагая зрителю включиться в игру и интерпретацию картин. Где нет однозначности, есть путь множественности смыслов. Босх подобен зеркалу, в котором каждый видит себя. Атеист узнает в иерониме революционного отступника, эзотерик, алхимика, мага и визионера, религиозное сознание, христианского художника, христианского философа, Любители потех развлекательного живописца, баловника и извращенца. Парадоксы Иеронима Босха чудны и неразрешимы. Они подливают масло в лампаду неугасаемого интереса к искусству. Они даруют множество стимулов к бесконечному разгадыванию и увлекательному истолкованию таинственных и чарующих образов, не только вымышленного, но и реального мира. Текст читал Валерий Захарьев.